Глава 11. Будильник на смартфоне разбудил ровно в 16:00. Минут 5 я лежала и смотрела в потолок, наслаждаясь последними секундами покоя. Вставать не хотелось, вернее, приступать к изучению документа. Но что делать? От проблем не убежать, придётся получить урок за невнимательность. Вот что за человек. резко поднялась. Вот бы всё по-честному, так нет. Он игры затеял. Что мешало ему сказать всё как есть? Я бы всё равно подписала. Сходила, умылась, налила чашку горячего чая и, раскрыв ксерокопию, углубилась в чтение. Первые пункты были такими, как я и помнила. Нормально отнеслась к тому, что часто будем выходить в свет. Там он имеет право прикасаться ко мне и допускать некоторые вольности. Экипировку к таким случаям он подбирает сам. Да, пожалуйста. Возможно, он приставит ко мне охрану, и я должна это терпеть. Не возражаю. Но то, что параноик про себя отметила, дошла до 15-го пункта и поперхнулась чаем. Какого чёрта вырвалось у меня? Что значит, если его величество решит, жена будет спать у него в комнате? Сделала большой глоток, чтобы хоть как-то успокоиться, и продолжила чтение. Чем дальше читала, тем сильнее портилось настроение. Он сам решит, когда зачать ребёнка, но до этого может пользоваться моим телом, когда взбредёт в голову. Если ему понравится интимная близость, он вправе отказаться от услуг любовниц, и эта обязанность полностью ляжет на мои плечи. Более того, если я захочу интима, то должна его попросить, и он осчастливит меня. Боже, как благородно. Он может мне запретить работать. Он может, короче, он может всё. А я только должна ему подчиняться. Подпёрла рукой щеку и постукивая пальцами по столу, начала обдумывать ситуацию. Выходит, я подписала настоящий брачный договор с неким отступлением на неопределённый срок. В то, что он вдруг проникся ко мне светлыми чувствами, до сих пор не верю. Ладно, ради спортивного интереса переспать со мной он не прочь. Это возможно. Одно его проверю сосуд, чего стоит. И в договоре гад это прописал. Явно с намерением поиздеваться надо мной. И ведь получилось. Наверное, сейчас думает, что я наберу ему и начну орать, как ненормальная. Не дождётся. Это не договор, а свинство какое-то. Пробурчала я. Я опять опустила взгляд ища хоть что-то в мою пользу. Полчаса потратила, но нашла. Там был маленький нюанс. Если я нарушу несколько его пунктов, только в этом случае, он имеет право на весь комплекс интимных услуг. А пока только одно нарушение с моей стороны, и мой пункт на его выбор теряет силу. Итак, У меня есть три права на ошибку. Ну и какие там строго воспрещается нарушать пункты, за которые мне грозят санкции интимного характера: не отказываться от охраны, не встречаться с другими мужчинами, не обжиматься с ними, не заигрывать, не пить, не курить, не делать того, что вредит моему здоровью. Вполне выполнимые. Ничего из этого я не делаю. Можету дастся продержаться дольше? То, что мне нужно подстроиться к новым условиям, и так понятно. Только какой путь выбрать? Скандалить не вариант. Раствориться в мужчине с родни, закапыванием себя заживо. Мама всегда говорила: "Даже любя, оставайся собой, не отказывайся от своей мечты". Самое интересное, что я уже давно ни о чём не мечтаю. Моя жизнь стала похожа на рутину: работа, дом, сестра и всё. Действительно. А чего хочу я? Пока затруднялась на это ответить. В голове сумбур из-за последних событий, до да такое, что до сих пор нормально мыслить не могла. Хотя что я голову ломаю. У меня есть целая неделя, чтобы придумать стратегию, как себя с ним вести. Ну уж точно Преданный собачка, и вродь ему заглядывать и не буду. Будет вести себя хорошо и не станет оскорблять, значит, сможем нормально существовать как соседи. Если начнёт права качать, придётся отстаивать свои интересы. А так, короче, поживём, увидим. Быстро собралась и пошла на работу. Там меня дожидалась подруга. Видно было видно, что ей не терпится узнать, как прошла встреча. Но пока с нами была начальник смены терпела. Ну и как всё прошло? Начала она с ходу стоило нам остаться одним на рабочем месте. Продуктивно, попыталась я одним словом описать ситуацию. Ты издеваешься? возмутилась она. Где подробности? Что с Дианы? Диана дура, а я выхожу замуж. После моих слов неожиданно раздался звук удара металлического ковщика о пол. "Эй, что там у вас?" заглядывает к нам Полина. "Всё нормально, ковщик уронила", бодро отвечает Галя. И только начальник смены скрылась из виду, тут же чуть слышно мне. "С тем, что Диана дурында малолетняя, согласна, но ты, а что я сделала вид, что не понимаю её?" "Так, подруга," Упёрла она руки в боки. В одной из них держала ковшик. Насколько мне не изменяет память, никакой хлопец на горизонте у тебя не маячил, и уж тем более в роли жениха. Так что ответь мне хотя бы на три вопроса. Во что ты вляпалась? Кто этот проходимец? И каким видом орудия он тебя запугивал, раз согласилась за него замуж? Положи ковшик. Показывая на кухонную утварь глазами, попросила её Ты о теме не уходи. Не послушалась она меня. А зря. Галь. Вот бывает такое, начала я. Подруга впилась в меня взглядом, опасно прищурив глаза, что говорила, не верит. Начало не впечатлило. Короче, жених тот, кому ты меня послала. Раздался уже знакомый звук упавшего ковшика. Ну я же предупреждала. Да что там у вас происходит? Вновь заглянула Полина и остановила взгляд на Гале, которая стояла в ступоре и то открывала рот, то закрывала. Наверное, не могла определиться, начать матом ругаться или продолжить допрос. Да, мне лёгкая для неё дилемма. Начальница, недолго думая, подошла и сама подняла кухонную утварь, с волнением смотря на подругу. Тутана отмерла и выдала за гробным голосом: "По ходу дела, я сама лич на подруге свадебный хомут на шею надела". "Чего?" не поняла её начальница. "Замуж она выходит, причём вчера об этом даже не заикалась". И тут опять бзынь. "Да что ж это такое?" возмутилась я и подняла многострадальный ковш. "За кого?" присоединилась к допросу Полина. Вот не пойму их, что так всполошились? Ну выхожу замуж, с кем не бывает. За лютого Егора Александровича. Решила сразу сказать, кто жених. У Полины глаз дёрнулся, я уже начала злиться. Что тут удивительного? Мужик красивый, брюнет с изумрудными глазами, почему я не могу влюбиться в него? Он хозяин нашего ресторана, ошарашила меня начальница. Что? Тут у меня руки ослабли, и ковши непременно упал бы, но тут мы дружно кинулись его ловить. Общими усилиями поймали и взгромоздили на стол. Так на всякий пожарный. В общем, так, начала Полина. Сейчас работать, через полчаса жду вас на перекур. Так мы же не курим. возмутились в унисон мы с Гали. Так я не курю, строго посмотрела на нас Палина. Но что-то мне подсказывает, скоро не только курить начну, но и пить с такими-то новостями. Потом с таким состраданием на меня посмотрела, что мне самой стало себя жалко, покачав головой выдала: Прибрали таких рукам нашу голубку белую, говорила я тебе мило, брейся налоса. Глядиши не приметят, а тут вот, как вышла сам Лютов с цапл. А что с ним не так? Тут я уже начала волноваться. "Мила", начала она, в упор этот жалостливый взгляд и контрольный выстрел в голову. "Это ж чем ты так Бога разгневала? Вот чёрт". Обречённо махнула она рукой и удалилась. "Может, и правда стоит выпить?" напряжённо спросила Галя. Ещё глазами коньяк. "Не-не, я со спиртным не дружу", тут же отказалась. Хотя сейчас мне первый раз в жизни захотелось выпить тюмочку чего-нибудь крепкого. Их реакция меня немного вернула к жизни. Мало того, что я чёрт знает какой договор подписала, оказывается, что и жених, судя по реакции Полины, весьма своеобразный. Я тоже, пожалуй, откажусь. Мозги светлые нужны. Зачем? Наприглась я. Будем думать, как тебе помочь. Я тебе хомут надела, я его и помогу снять. Вот это я тебе помогла, сплеснула она руками, сокрушаясь. Я, конечно, благодарна подруге за желание помочь, но это не мой случай. Договор подписан, не отыграешь. Галь, беру её за руку. Не нужно меня спасать. Действительно всё нормально. И я по глазам вижу, что ни черта у тебя не нормально, взвилась она. Это всё из-за сестры, перенервничала, вот и не выспалась. А в остальном, поверь, всё у меня хорошо. Сходим на перекур, и ты поймёшь, что спасать меня ни от кого не нужно. Ну-ну, пробурчала она себе под нос. И мы принялись за работу. Мне как раз хватило времени, чтобы придумать более или менее правдоподобную историю нашего знакомства. Через полчаса, как и договорились, пошли в комнату отдыха. Там ждала нас Полина. Только вошли, она сходу начала: "Мила, у тебя 15 минут, чтобы объяснить, что за хрень происходит. Как ты умудрилась на Лёту ворваться?" Это я её подставила. Тут же принялась каяться подруга детства. Да прекратите вы. Решила прекратить бесполезный разговор. Сейчас я вам всё объясню, и вы поймёте, что устроили панику на ровном месте. Группа спасения резко замолчала, решила дать мне слово. Полина и Галя сидели на диване, а я напротив них в кресле. Это выглядело так, словно я обвиняемый на суде. Они присяжные, которые будут решать мою судьбу. Только в моём случае они мне лишь навредят своей помощью. Правильно говорят: не просят не лезь. В общем, так. С Егором мы познакомились в баре. Я туда ходила, чтобы переговорить со знакомой Дианы. Там меня и запометил Илютов, попытался закодрить, но вы, дорогая начальница, в срочном порядке вызвали меня на работу. Я словно Золушка покинула своего принца, видимо, его это и задело. Да ладно, воскликнула она. Факт. Вторая наша встреча произошла на работе и была чертовски горяча. Да что я говорю, перевожу красноречивый взгляд на подругу. Тебе, Галь, пришлось убирать последствия её в подсобке. Если в двух словах, он решил меня зажать. А я вновь его осадила, и, видимо, этим ещё сильнее заинтересовала. Не может быть, поражённо произнесла подруга. А потом, как заржёт, а что было в подсобке? Дёргая её за руку, принялась пытать смеющуюся девушку начальница. Они там разнесли всё к чертям собачьим. Я потом полчаса расставляла бочки по стеллажам. Всё голову ломала, что произошло. А тут воно, вон что, мужик страстью выспел. Ну а вечером я пришла на встречу, а там он. Представляете, какой я шок испытала. Ну, думаю, сейчас убьёт. Но нет. Егор решил поменять тактику, извинился, потом пообещал помочь, ничего не требуя взамен, но намекнул, что обожает выпечку. Я же решила отблагодарить его плюшками. Подумав, почему бы и нет. Он ко мне по-хорошему, я тоже решила отплатить добром. Так и начали общаться. Правда, поначалу я к нему настороженно относилась, но он больше руки не распускал. Уже через неделю я поняла, что он мне больше, чем нравится, но боялась даже думать об этом. Кто он и кто я? А сегодня он ошарашил меня, заявив, что хочет жениться. Вначале я немного растерялась, но потом задалась вопросом: почему я должна отказываться от мужчины, который затронул моё сердце? Немного поразмыслив, согласилась. А колечко где? Показывая мне на руку, ехидно интересуется Галя. Блин, вот тут прокол. Лётов не тот мужчина, что будет цветами и кольцами делать предложение. Неожиданно, сама не осознавая, спасла меня Полина. Этот мужчина действует стремительно: захотел взял. Так что рассказу милой верю, очень похоже на его стиль. А почему ты так расстроилась, когда узнала, что он мой избранник? Задала я вопрос, который вертелся на языке после её реакции на свадьбу. Мила, он очень тёмная лошадка. Лютов появился словно из ниоткуда и заставил местный бамон себя уважать. Кто пытался ему противостоять, впоследствии пожалел и очень сильно. А ведь на тот момент он ещё по сути мальчишкой был, всего-то 25. Ему бояться что-то против сказать. И сейчас видела реакцию некоторых клиентов, когда Лютов приходит. Даже журналисты нос в его жизнь не суют. чтобы не попасть в немилость. Нет, он не какой-то головорез. Этот человек владеет более ценным информацией. Рот откроешь, завтра все будут знать о твоих прегрешениях. А кому хочется, чтобы его грязным бельём трясли? И ведь и не докажешь, что сам Лютов к этому причастен. Умён не по годам, словно ему не 33, а 133. Что я говорю? Посмотри на просторах интернета, о нём информацию. А что там? То ты, оно, ничего. И ещё. Я тебе о нём ничего не говорила. Магила. Мила, подумай хорошо, может, не стоит спешить с браком. Если что, у вас не срастётся, кто знает, как он поведёт себя при разводе. Так и хотелось Полине сказать. что развода-то мне не видать. Теперь всё. Жить мне с тёмным жеребцом до конца своих дней. А кто он был или есть уже не имеет никакого значения. А вот мне всё равно не верится в любовь с первого взгляда, вновь начала Галя. Почему же? Мило у нас девочка хорошая, такие на вес золота. Алютов не дурак, сразу понял это из цапал. Насчёт него согласна, но вот чтобы мило очертя голову замуж собралась, хоть стреляйте, не верю. Прости, подруга, но вот не укладывается сие у меня в голове. Не такая ты. Такая она или нет, но этот мужчина не выпустит нашу голубку из своих лап. Так что мы ничего сделать не можем. Я же вначале подумала, что он её заставил. Хотела денег предложить на побег, но, видимо, ошиблась. Удивила меня женщина, что была готова рискнуть и помочь. Нет, всё нормально. Я не собираюсь от него бежать. Мил, а может, и правда сбежиша? Зацепилась за предложение Гали. Нет, я выхожу замуж по любви. Ну, как знаешь, согласилась она. И тут же, вспыхвавшись, добавила: "Но если что, я чудом не завыла. Этот разговор меня уже утомил. И не потому, что они обсуждали мою личную жизнь, а потому что я врала. И от этого становилось гадко на душе. Но вспомнив пункт 30, там чётко говорилось, что не имею права говорить при каких обстоятельствах выхожу замуж, немного успокоилась. Мил, а что теперь с работой? озвучила Галина вопрос, который я и сама сейчас себе задавала. Буду искать другую, так как не готова пока независимость терять. Вот сейчас я сказала, что собралась делать. Работать в его ресторане не вариант. Легенда не позволит, а сидеть на его шее совесть. Да что там, уважать себя перестану. Вот это уже другой разговор. Заулыбалась Полина. Я по спрашиваю через своих. Найдём мы тебе место. На этом и порешили. Мне стало даже как-то легче. Когда женщина теряет свою независимость, она в первую очередь теряет себя, а я к этому не готова. Только мы вернулись к работе, позвонил Лютов. Приняла вызов и вышла в коридор. Что-то срочное? тихо спросила, оглядываясь на дверь. Не хотела, чтобы кто-то стал свидетелем нашего разговора. Какого чёрта ты не дома? рявкнул на меня жених. Ты посмотри на него ещё не мушь, а уже орёт. У меня вообще-то сегодня по графику смена. Попыталась ему напомнить, что как бы у меня есть и своя жизнь. Нет у тебя больше смен, как и работы. Это на будущее урок. Если я сказала отдыхать, значит, решила сразу поставить его на место, перебив Такого пункта в договоре нет. Да и прямого запрета на работу вы не озвучивали. Тишина. Ну что? Съел пижон. Значит, силы у тебя всё-таки есть. Отлично. В смысле? Тут уже я на приглась. Приеду за тобой. Зачем? С опаской поинтересовалась. Соскучился, ответил ехидно и отключился. стояла, смотрела как дура на телефон и думала: по выйти или морально подготовиться к тёплой встрече с женихом? И всё к одному. Девчонки сейчас будут пристально следить, как мы общаемся, и он на взводе приедет. Делать нечего, придётся изображать счастье при встрече. Надеюсь, это его немного дезориентирует. Вот точно лучше бы дома осталась.